Сладость ведьминого питья еще ощущалась во рту, но сон уже не шел. Нужно отыскать ее и допытаться, что она знает. Волк сел и огляделся. За окном темно, по стенам комнаты прыгают тонкие отблески тлеющих в печи углей. Одежды в избе нет, только соломенный тюфяк и шерстяное покрывало на лавке, да маленький рушник на окне. Бродить босым по сугробам сивых земель, Прикрывая наготу тонким одеялом, Не лучшая затея. Волк растянулся на тюфике, Прикрыл глаза и вслушался в уличную тишину. Орет почему-то только один петух, Никто не отзывается на его крик. Не слышно шагов баб, Спешащих к колодцам и прорубям. Не шумит голодная с ночи скотина. Только ветер завывает в щелях Между бревнами избы. Либо до рассвета очень далеко, либо деревня пуста. Тогда с чего петух орёт? Непривычно и даже странно так легко ощущать свое тело. Уже без малого полгода любое неосторожное движение карало болью в груди. Едва небо за оконцем окрасилось в лазурь, с улицы послышался скрип снега. Волк сел. Он узнал поступь колдуна еще с улицы. Старик, запыхавшись, вкатился в избу, бросил на лавку куль одежды и скинул шубу. Ух! «И морозно знаешь, тут!» «А я полагал, что у нас в награе зимы суровые!» Разминая красные старческие одутловатые пальцы, пропыхтел он. «Ну как ты, Влаксан? Лучше ли тебе?» «Толстая баба сказала, что сегодня встанешь. А здоровье как?» «Толстая баба не соврала», — согласился волк. «Чувствую себя лучше, чем все полгода». «А лицо как?» — колдун провел пальцами по своей щеке, повторяя рану волка. «Лицо?» Лаксан уже и забыл, что в схватке кот разодрал ему половину лица. Он осторожно коснулся щеки. Длинная борозда от внешнего уголка глаза тянулась вниз губам. Лицо не болит. А поглядеться есть куда? Конечно, только не здесь. Князь тебя желает к завтраку видеть. Баба эта, доложила ему, что сегодня ты придешь. Так что пока собирайся, а там за тобой придут. Скажи, чтоб зеркало захватили, поглядишься. «Подай хоть одежду!» — протянул руку в лаксан. Колдун снова сгреб в охапку тюк, подошел к волку и закричал. «Это что?» — он выронил вещи и схватил волка за руку. «Что это?» — колдун выпучил глаза и тыкал пальцем в темную полоску на руке волка. «Шрам!» — «Шрам?» — взвизгнул колдун. «Откуда он?» — «Просто шрам. Откуда же, откуда и все?» «Я видел все твои шрамы!» Я раздевал тебя и обмывал отваром, чтоб ты не издох. У тебя не было этого шрама. А когда я выходил из Граты, у меня и того меньше шрамов было, пожал плечами волк. Например, лицо целое. Ведьма оставила его. Ты помнишь, что она делала в Локсан? Колдун суетливо ощупывал волка, заглядывая ему в глаза. Она пила твою кровь, много забрала. Пока теплый, значит, не все взяла. Что она делала? Колдун одернул его волк. «Я был в бреду и лихорадке. Ты сам завязал мне глаза примочками. Скажи теперь, как я мог видеть, что делала эта, как ты называешь, толстая баба?» «Говорил я, не нужно доверять ей. Ее чары не от духов. Ее чары зло, творящееся на крови. Я предупреждал», — затрясся колдун. «А я предупреждал не идти лесом. Кто меня послушал? И кто от этого пострадал?» Плевать я хотел, на чем творятся ваши чары, и твои, и бабы холодной. Я жив, и это куда важнее, — отрезал Влаксан, собирая с пола рассыпанную колдуном одежду. — А Отыщи лучше зеркало какое, или куда поглядеться можно, и гребень. — Гребень у тебя есть, — колдун вынул из складок платья кожаный кошель Влаксана. — Собирайся. Толстяк накинул шубу и, бормоча молитвы духом, вышел на мороз. Волк оглядел новые брюки и рубаху, криво-залатанный красный кафтан и такой же непотребно зашитый тулуп. Да уж, лучше бы принесли нить с иглой, да дали самому заштопать. Шибко-срамотно в таком виде князю показываться. Волк быстро оделся. Куда больше времени потребовалось, чтобы вычесать слипшиеся от примочек и крови волосы. В углу стояло ведро с водой, и волосы пришлось долго размачивать, прежде чем гребень смог взять их. Ленты среди вещей не нашлось, зато в кошельке лежал складной бритвенный нож. Когда совсем рассвело, в дом ворвался Ольгик, сбивая о стену снег с сапог, он протянул волку сверток. Просили передать, будь неладна эта свадьба, и далась князю холодная ведьма в такой мороз переть к черту на рога. Продолжая брониться, Ольгик прошел через комнату и встал в углу возле печи. «Готов, что ли?» «Сейчас погляжу и скажу». Волк размотал трепицу, На ладонь выпало дорогое серебряное зеркало. «Это откуда?» Глянул он на Ольгика. «Любослав велел передать». Пожал плечами Ольгик и пригляделся к волку. «Эк тебя уделал-то. Сам черт испугается. Кабы жена теперь признала такого страхолюдину». «Чья жена?» Спросил волк. «Не женат, что ли?» Тогда худо тебе придется с такой рожей. Умеешь поддержать? хмыкнул Влаксан, рассматривая в зеркало огромный свежий шрам. Левая щека его от глаза до рта была рассечена уродливой глубокой бороздой. Жених не дать не взять. Князь и без того был краше до да завиднее. Говорят боярские бабы, народ нежный, а уж княгини до да княжны. С чего теперь у суди с уродом путаться? Одно дело ухода за затылок, то за волосами не видать. А тут прям через всю щеку полосы. Пожалуй, так за него и даренка не пошла бы. Волк пошевелил губами, открыл рот, попробовал улыбнуться. Шрам скривился, стягивая лицо уродливыми морщинами. Подбородок и левую щеку покрывала густая короткая борода, а вот справа, вокруг шрама, торчала безобразная редкая поросль. Волк вздохнул и глянул на Ольгика. Скоро князь ждет? Завтрак вроде готовят. Сейчас подавать будут. А ты чего хотел? Лицо поскоблить. Может, не так страшно будет. Поскоблить? Кто же против? Князь на больного обиды держать не станет, — развел руками Ольгик, прижимаясь спиной к пищи. Наспех побрившись, волк снова глянул в зеркало и пожалел. Месячная борода, хоть нелепо, но отвлекала от уродства. Теперь же на чистом лице, словно алый стяг, горел малиновый шрам. — Да уж, — кисло улыбнулся волк, — придется привыкать. — Ты только не улыбайся, а то у тебя так харя морщится, — поежился ольгих совсем жутко делается. — И как же ты такой нежный в дружине оказался? Волк натянул пониже шапку, накинул драный тулуп и вышел из избы. Улица широкая. Двор уисп по полусотне сожжений в ширину, не меньше. Горный ветер так и норовил засыпать снежной крошкой глаза. Казалось, что не снег, а мелкие иглы впиваются в кожу. Не спасал даже жир, которым волк обильно натер лицо, шею и руки. Снежные сугробы сменялись редкими елками и голыми палками кустов и хилых деревьев. У горизонта упирались в небесную синь бело-серые горные вершины. Солнце уже светило вовсю, и снег серебрился в ярких лучах так, что темнело в глазах, и голова кружилась от белизны. Волк обернулся и, намеренно улыбаясь во весь рот, объявил «Веди, Ольгик».